Николай Домбровский Судьба Хайда Человек использует лишь ничтожнейшую часть тех возможностей, что в нем заложено от рождения. Объяснял нам круглый маленький человечек, уютно расположившийся в углу дивана с чашкой чая в руке. Нам трудно себе представить, «Какие залежи ловкости, мощи и гения в нас стоятся?» «Мы слегка о том наслышаны», — отвечал мой друг, слабо улыбнувшись. «В дни моей юности только и было разговоров, что о скорочтении, гиппиопедии и возможности временно превратиться в гения под действием гипноза». «Да, но вы забываете». — воодушевленно продолжал наш собеседник, — о давно установленных фактах о лунатиках, в трансе совершавших чудеса ловкости и храбрости, о многих случаях, когда самозабвение и подъем наделяли людей фантастической силой и выносливостью. И это было, — подтвердил мой друг, подливая себе чаю. Все журналы были заполнены различными мнениями на этот счет. Но потом все это как-то улетучилось, и мы читаем о деяниях того или иного йога вполне хладнокровно. «И вы ни разу не попытались испробовать все это на себе?» Испытующий, сощурившись, спросил человечек. «Ни разу не захотели воспарить, как птица, над привычно средним уровнем своих способностей?» «Ну, замялся мой приятель, всякое бывало. Это в некотором роде даже стимул к работе, то, что в тебе таится нечто тебе самому еще неведомое. В молодости, конечно. Потом все образовалось, стало на свои места. «Да, для того, чтобы не разувериться в успехе, надо пользоваться точными и выверенными методиками», проговорил наш сосед, — в задумчивости протирая очки точными и выверенными, а также изрядно сдобренными прикосновением нашей собственной творческой сообразительности. Каждый человек уникум в своем роде, и то, что годится для одного, вследствие субъективных различий, не подойдет для другого. Надо подобрать свой собственный вариант – А это не просто скажу я вам ох не просто а вы что же добились каких-то результатов спросил мой друг скорее ради того чтобы поддержать разговор чем из любопытства в ответ наш собеседник быстро огляделся по сторонам и убедившись что в этом уголке летней веранды никого кроме нас не было вдруг напряженно застыл согнувшись в неудобной позе вывернув локти и уперев руки в колени. Черты его лица затвердели и обострились. Добродушные, близоруко сощуренные глазки остановились, потемнели и сделали с какими-то плоскими. Словно распираемый какой-то чудовищной силой, он начал медленно разгибаться, и вдруг с коротким криком обрушил свою руку в быстром, как молния, движении на стеклянный сифон. Массивный сосуд раскололся со созвучным щелчком, нижняя половина его так и осталась стоять на краю стола, тогда как верхняя рассыпалась по полу в луже газированной воды. Простите, пожалуйста, небольшая неприятность, принялся он объяснять прибежавшей официантке, медленно возвращаясь в прежнее состояние. Та недоверчиво на него посмотрела, подбирая осколки, но спорить не стала. «Дайте взглянуть», — попросил мой друг по ее уходе. Он некоторое время вертел во все стороны пухлую ладошку толстячка, Затем со вздохом ее отпустил. Не пойму, в чем тут фокус. А фокуса никакого нет, воскликнул толстячок радостно.